Глава сорок седьмая. Страшная новость. «Эл, как ты думаешь, Дэвиан уже прилетел на Колвею?» — спросила я своего второго супруга, едва мы с ним переступили порог выделенной нам комнаты. С того момента, как мой полукровка покинул Файнес, прошло уже семь дней. Не знаю почему, но в этот раз разлука с мужем далась мне особенно тяжело. И сейчас я просто не находила себе места от иррационального беспокойства. По моим расчетам, стрела Дейва должна была вернуться домой всего пару часов назад. Рейна, милая, прекрати изводить себя. Все идет как надо. Через пару дней майор приступит к выполнению плана. А пока нужно просто подождать. Я понимаю, что у тебя нервы на пределе. Но знаю один замечательный способ нам обоим снять напряжение. Игриво подмигнул мне Элиас. В ответ я только сильнее нахмурилась. Не могу сказать, что идея блондина была плохой. Быть может, и стоило бы сбросить пар. Вот только... Пока я размышляла над причинами странного беспокойства, Элиас толкнул меня на кровать и стал ловко расстегивать мой китель. «Постой, не нужно. Прости, но я не хочу. Не сейчас». Остановила я мужа, и как раз в этот момент оба наши браслета издали звуковой сигнал экстренного оповещения. «Что за шес?» — ругнулась я, увидев официальный вызов от начальника станции. «Не знаю, но этого в нашем плане точно не было», — растеряв всю игривость, сказал Элиас. Мы быстро одернули одежду и направились в сторону административного крыла. Вообще-то рабочий день Литтери, как и других высших офицеров на Файнесе, закончился пару часов назад, поэтому этот вызов выглядел вдвойне подозрительно. «Интересно, для чего майору понадобилось привлекать к нам внимание? Особенно остро этот вопрос вставал в виду наших не вполне законных планов». «Деори, проходите, присаживайтесь», — хмуро сказал начальник станции, едва мы вошли в его кабинет. «Мы молча выполнили команду руководства и замерли в ожидании пояснений майора, но тот не спешил начинать диалог». Он щедро плеснул спиртного из пузатого графина, сначала в один стакан, а потом наполнил еще два и передал мне и Элиасу. У меня внутри все сжалось от дурного предчувствия. «Майор, что случилось? Вы пугаете мою супругу!» Первым не выдержал Эл, а я молча наблюдала за тем, как Литари опорожняет свой бокал. Мне только что пришло сообщение, что стрела, принадлежавшая Дэвиану де Оре, взорвалась на подлете к Колвее. «Выживших нет, мне жаль», — сухо сказал майор. «Нет, этого просто не может быть», — пораженно произнес Элиас, а я продолжала молчать, не в силах поверить в услышанное. «Но это так. По предварительным данным, произошел сбой в работе навигационной системы, и катер на полном ходу врезался в астероид», — мрачно ответил Литтери. «Я не верю. Это такой план, да? Вы изменили договоренность с Дэйвом?» — сказала я, пытаясь унять свой страх. — Увы, лейтенант, к моим намерениям данное происшествие не имеет никакого отношения. Мне жаль! — безжалостно произнес майор, а потом одним большим глотком допил содержимое своего стакана. — Нет, это невозможно! Вы мне врете! Дэйвен жив! Это все какой-то бред! — задыхаясь от эмоций, почти кричала я. — Я понимаю ваше горе, но возьмите себя в руки. В конце концов, вы младший офицер, — хмуро сказал начальник станции, но мне уже было наплевать. В глазах Литтери я увидела жалость. Именно такое выражение лица было у майора, когда речь шла о потерях. Осознание того, что все это никакая не ошибка, что она больше нет, обрушилось на меня, выбивая из легких весь воздух. От боли сдавила грудь, мешая мне сделать хоть один вздох. — Рейна, тише! Не надо так! — шес! — позовите медика, ей плохо! — рявкнул на майора Элиас, придерживая меня. От нехватки кислорода перед глазами плясали черные точки, но это не страшно. Хуже было то, что мое сознание отказывалось отключаться, оставляя меня наедине с чудовищной болью, раздиравшей душу на части. Врач появился довольно быстро. Скорее всего, Литари вызвал его заранее. Раздалось тихое шипение инъектора, и мою шею обожгло короткой болью. Не могу сказать, что мне после укола сделалось легче. Просто тело и сознание стали существовать отдельно. Душа по-прежнему разрывалась от боли, а внешне казалось, что я впала в состояние апатии. Когда доктор покинул кабинет, Литари продолжил, обращаясь к Элиасу. «Деори, мне действительно жаль, что так получилось с вашим побратимом». «Вам полагается увольнительное сроком на месяц». Литаре опасливо посмотрел на меня и не стал уточнять, для чего был выделен отпуск. «И еще, я не отказываюсь от своего обещания помочь вам. Подробности обсудим после вашего возвращения на базу». «Спасибо, майор», — отозвался Эл, а потом поднял меня на руки и понес к выходу.